и когда чужеземец, следовавший за ней на небольшом расстоянии, приблизился к ней по ее знаку, она вручила ему письмо, которое он принял с восторгом. Своё восхищение он успел выразить только тем, что нежно поцеловал письмо, так как Манон тотчас же скрылась. На весь остальной день она казалась чрезвычайно веселой, и радостное настроение не покинуло ее и после возвращения домой. Разумеется, меня охватывала дрожь при каждом слове рассказа. «Уверен ли ты, печально спросил я слугу, что глаза не обманули тебя?» Он призвал небо в свидетелей истины своих слов. «Не ведаю, до чего довели бы меня сердечные терзания, ежели бы Манон, услышав, как я вошел, не явилась ко мне, тревожась и жалуясь на мое промедление. Не дожидаясь ответа, она сыпала меня ласками, а когда мы остались наедине, принялась горячо упрекать меня за мои поздние возвращения, вошедшие в привычку». Так как я молчал и не прерывал ее речь, она сказала мне, что вот уже три недели, что я ни одного дня целиком не провел с нею, что она не может вынести столь долгих моих отлучек, что она просит хотя бы иногда дарить ей целый день, и что, начиная с завтрашнего дня, она желает видеть меня около себя с утра до вечера. «Я останусь с вами, не беспокойтесь», — ответил я ей довольно резко. Она мало обратила внимание на мой расстроенный вид,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 Я принял уже решение еще через день перебраться с ней в город и поселиться в таком квартале, где бы я был избавлен от столкновений с какими бы то ни было князьями. Благодаря такому решению я провел ночь спокойнее, хотя оно и не избавило меня от мучительных опасений новой ее измены.